Немного потоптавшись на месте, унемец развернулся и быстро зашагал назад. После непродолжительной беседы с солдатом, офицер пришпорил коня и подъехал к странным путникам. Он остановился рядом с наемниками и пару минут их внимательно изучал. На бандитов они действительно не похожи. Одинаковая форма, рюкзаки, огнестрельное оружие. Уж не разведка ли листонцев? Но что здесь делать шпионом? Богом забытый бедный нищенский край. «Приветствую вас, господа», — вымолвил командир конвоя. «Я не ожидал встретить на дороге столь маленькую группу людей. Путешествовать в одиночку сейчас небезопасно. Желающих поживиться чужим добром развелось немало». «Да, мы знаем об этом», — проговорил Стюарт. «Шериф предупреждал нас о возможном нападении. Но подобные трудности не пугают моих людей». «Вы самоуверены?» — иронично усмехнулся тосконец. «У каждого свои недостатки», — с улыбкой сказал землянин. «В таком случае желаю удачи», — произнес офицер, призывно махая подчиненным рукой. После короткой остановки колонна медленно двинулась дальше. Несмотря на мирно закончившиеся переговоры, солдаты оружие не опустили. Доверять незнакомцам полностью охрана конвоя не собиралась. Подобное поведение указывало на высокий профессионализм и хорошую подготовку. Между тем, мимо воинов неторопливо проходили и проезжали торговцы. Семь повозок, запряженных конами, и две лошади. Чуть сзади шли крестьяне, возвращавшиеся из Порлана завершал длинную процессию арьергард, состоящий из десяти опытных бойцов. Они настороженно оглядывались по сторонам и постоянно следили за дорогой. Видимо, нападение на конвои здесь явление обыденное. Крупная банда имела очень неплохие шансы на успех. Как только две группы солдат встретились, первая мгновенно рванулась к началу колонны. Тактика действий отработана до мелочей. Через пять минут последний унемеец скрылся за густыми зарослями кустарников. «Судя по их щепетильности, это место действительно представляет серьезную угрозу», — заметила Мэлоун. «Может, дождемся конвоя и пойдем с ним?» «Нет», — отрицательно покачал головой Пол. «Слишком рискованно. Одному богу известно, какие слухи поползли о нас по деревне». Не исключено, что кто-то из разбойников взболтнет о схватке в лесу. Не стоит забывать и о крестьянине, получившем золото. Местные власти наверняка заинтересуются подозрительными чужестранцами. До города лучше добраться самостоятельно и без лишней славы. Там мы сумеем затеряться. Придется держать оружие наготове. готове», — подвел итог Сатан. Опасения наемников оказались напрасными. Оставшуюся часть пути отряд преодолел без приключений. Местность была совершенно безлюдной. Тосконцы предпочитали напрасно не рисковать. Лишь при подходе к Порлину, возле шоссе, начали попадаться маленькие деревеньки. Судя по всему, ядерная катастрофа и цунами уничтожили слишком много людей. Численность населения этого района Унимы восстанавливалась крайне медленно. Вскоре воины увидели столицу графства. Она значительно отличалась от оливийских городов. Каменные стены, башни с бойницами, глубокий заполненный водой ров и высокий защитный вал. Земляне сразу обратили внимание, что укрепления построены сознанием фортификационной науки. Производит впечатление», — заметил Сатан. «При наличии хороших ресурсов Порлен без труда выдержит длительную осаду. «Взять его штурмом не так-то просто». «Вот об этом я и думаю», — скептически сказал Стюарт. «Если люди возводят подобные сооружения, значит жестокие разорительные войны здесь не редкость. Чем-то у Нима напоминает мне родную планету. Те же графы, бароны и их беспрерывные междуусобные стычки. Мир на материке воцарится только тогда», когда могущественный правитель, залив землю кровью, сумеет объединить страну. «Боюсь, процесс затянется надолго», — откликнулась Мелон. «К несчастью, ты права», — согласился шотландец. Миновав огромные поля колосящейся кражи, путники подошли к подъемному мосту. Возле него у открытых ворот несли службу два десятка солдат. Увидев хорошо вооруженных людей... Тасконцы тотчас окружили чужаков. Направив на наемников карабины и пики, у немийцы ждали приказа командира. Вперед выдвинулся высокий темноволосый офицер. Судя по внешнему виду, он явно уступал по рангу командиру конвоя. Нет сверкающей в лучах Сириуса кирасы, на шлеме отчетливо видны вмятины, да и форма изрядно поношена. Окинув взглядом незнакомцев, тосконец произнес уже порядком надоевшую фразу. Кто такие? Путешественники, спокойно ответил пол. Идем на север. Решили вот зайти в Порлан. Хочется отдохнуть, развлечься. Уверен, вы понимаете, о чем идет речь? Конечно, иронично усмехнулся охранник. Но это довольно дорогое удовольствие. Надеюсь, вы обладаете средствами, иначе... «У нас нет проблем с деньгами», – мгновенно отреагировал землянин. «Тогда отряд должен заплатить налог», – вымолвил унемеец. «За вход в город необходимо отдать в казну по одному медному делару с человека». Стюарт молча достал из кармана монеты и вложил их в руку офицера. Тот раскрыл ладонь и изумленно выдохнул. «Но здесь шесть деларов». «В самом деле?» изобразил удивление шотландец. «Оставьте лишнее себе. На жалование простого солдата большой капитал не скопишь. Для нас же подобные траты сущий пустяк». Тосконец, понимающе улыбнулся и, повернувшись к подчиненным, громко скомандовал. «Пропустите этих людей. Они мирные, добропорядочные путешественники». Воины не спеша двинулись к воротам. На всякий случай земляне положили руки на автоматы. В любой момент наемники могли открыть огонь по врагу. Никто ведь не знал, насколько алчен офицер охраны. Вдруг немец решит завладеть всем состоянием чужестранцев. К счастью, обошлось без неприятностей. Вырваться с боем из города отряду вряд ли бы удалось. Миновав башню, путники попали в безумный шевелящийся муравейник. А если точнее, на рынок Порлина. Сейчас на нем находилось не меньше десяти тысяч человек. Люди толкались, кричали, ругались, абсолютно не обращая внимания друг на друга. Хаос был невообразимый. Отвыкшие от подобного шума воины невольно замерли. «В городе что, всеобщее помешательство?» Наконец спросила Рона. «Нет», — ответил Крис, — «типичный принцип торговли. Кричи громче, расхваливай свой товар» пытайся обмануть покупателя и не давай соперникам и завистникам тебя обойти. В жестокой и отчаянной борьбе любые средства хороши». «В Морсвеле я ничего подобного не видела», – возразила Гитера. «Само собой», – произнес англичанин. «Продуктов и вещей в поселениях пустыни смерти катастрофически не хватало. Здесь же есть богатый выбор». Человек отдаст заработанные кровью и потом деньги лишь за хороший товар. Вот торговцы и лезут из кожи вон. То же самое сейчас происходит и на Оливии, только более цивилизованно. Вспомните Сфина. Старый пройдоха очень хотел заполучить карту центральных районов материка. «Да ведь это настоящая война!» – воскликнул Олан. «Так оно и есть!» – подтвердил Сатан. Проигравший разоряется, теряет капитал и влачит жалкое существование. «Хватит болтать», – грубовато вставил Пол. «Пора действовать. Мы стоим, как дураки у всех на виду. Надо побыстрее найти менял, получить деньги и где-то разместиться. Поживем в порлине декаду-другую, осмотримся и начнем поиски хранителей. Для нас важна любая полезная информация». Наемники двинулись между рядами, стараясь особенно не толкаться. Вступать в конфликты с местными жителями путешественники не хотели. Судя по первым впечатлениям, столица графства процветала. На рынке продавалось практически все – овощи, хлеб, мясо, глиняная и серебряная посуда, одежда, ковры, коны и лошади. Оружие было представлено лишь в виде копий, мечей и арбалетов. Автоматы и карабины являлись большой редкостью и стоили неимоверно дорого. После получасовых поисков воины наконец набрели на небольшое каменное здание. Оно было наверняка построено еще до катастрофы. В глаза сразу бросалась аккуратная ровная кладка, куски древней штукатурки и огромные витринные окна. К сожалению, большая часть стекол не сохранилась. Хозяину ничего не оставалось, как заложить образовавшиеся дыры кирпичом, оставив только маленькие отверстия для вентиляции. Возле входа, опираясь спиной о стену, стоял здоровенный охранник. Большим умом его взгляд не отличался, но по силе он не уступал ни воржихе, ни карсу. Над дверью отчетливо виднелась надпись «Меняльная контора». Путешественники переглянулись и дружно направились к строению. Тосконец даже не пошевелился. На происходящее вокруг события он совершенно не реагировал и к посетителям с глупыми вопросами не приставал. В помещении царил полумрак. Глаза привыкали к слабому освещению постепенно. Единственное, что радовало, так это приятная освежающая прохлада. После удушающей жары и испепеляющих лучей Сириуса люди вздохнули с облегчением. Убранство конторы роскошью и изыском не отличалось. Жадность и аскетизм свойственны всем менялам, независимо от их расы и планетной принадлежности. Вдоль стен стояли старые покосившиеся шкафы, доверху набитые запылившимися книгами и журналами. В центре комнаты располагался массивный прямоугольный стол с несколькими чашечными весами. Рядом стояли шесть стульев для посетителей. Наемники внимательно осмотрелись по сторонам, но не сразу заметили кресло в углу и сидящего там человека. Мужчина имел достаточно времени, чтобы оценить потенциальных клиентов. «Добрый день, господа», — первым вымолвил унемеец. «Я Макс Грант, владелец конторы. Судя по всему, вы пришли издалека и нуждаетесь в деньгах. Я могу предложить приличную сумму за автоматы». Они выглядят довольно неплохо. Это не та сделка, на которую мы рассчитывали, возразил Стюарт. Оружие не продается. Жаль, разочарованно выдохнул торговец. Он в уме уже прикидывал вероятную прибыль. Обмануть подобных болванов большого труда не составит. В ценах Порлена чужаки вряд ли ориентировались. Доход составил бы не меньше трехсот процентов. Астрономическая сумма. И вот такая неудача. Что же вы хотите предложить? спросил тосконец. Золото ответил шотландец и положил на стол заранее приготовленный слиток. Три года назад Аргус собрал все их драгоценности и переплавил. Трудно сказать, какими приборами и инструментами пользовался старик, но слитки получились одинаковой формы и одного веса. Точность была удивительной. Само собой, Байлот ничего воинам не объяснял. Свои тайны он тщательно хранил. Теперь пришло время расставаться с накопленным богатством. Для обмена Пол взял из рюкзака неповрежденный брусок. Отпиленный край мог вызвать у унимийца ненужное подозрение. Впрочем, мужчина и так чуть ли не подпрыгнул со своего места. Быстрым шагом он приблизился к столу и взял в руки слиток. Его глаза алчно блестели. «Отличная работа!» – прошептал тосконец. «Древних мастеров видно сразу. Сейчас с такой точности линии не добиться. Его надо взвесить». «Пожалуйста!» – снисходительно усмехнулся землянин. «Только не пытайся нас обобрать. С детства не люблю воров и лжецов. Вы меня обижаете?» – визгливым голосом возмутился Меняла. Честность Гранта в Порлине никогда не подвергалась сомнению. «Эй, Грег, зажги факела и принеси вино. У нас важные гости!» Из дальнего проема выбежал юноша и немедленно приступил к делу. Спустя пару минут в конторе вспыхнули шесть факелов. Паренек на мгновение исчез, а затем вернулся с большим подносом в руках. На нем стоял глиняный кувшин, четыре бокала и блюдо с фруктами. Присаживайтесь, угощайтесь, вежливо предложил хозяин. Мой дом всегда открыт для богатых посетителей. Приятно слышать, заметил Стюарт. Но почему бокалов только четыре? Неужели вы с нами не выпьете за успешно проведенную сделку? Рад бы, да не могу, с горечью сказал Меняла. Проклятая работа, она просто изматывает. С деньгами нужно соблюдать предельную осторожность. В захмелевшем состоянии я обязательно ошибусь в подсчетах. Ладно, если убыток будет у меня, а если пострадает клиент... Сами понимаете, репутация превыше всего. Похвальное рвение, — снисходительно улыбнулся шотландец. Пол жестом показал своим спутникам не притрагиваться к вину. Вероятность отравления слишком высока. Убить их вряд ли решаться, а вот снотворное подсыплют запросто. Наверняка у прайдохи есть подручные, которые быстро ограбят, разденут и выбросят жертву на улицу. И потом попробуй докажи, что ты необычный нищий. Между тем, унимеец приступил к измерениям. Постоянно переставляя гирьки, он создавал видимость активной деятельности и работы ума. Хитрец начал даже делать записи на листке бумаги. Наконец менял разогнулся и громко произнес. «Слиток весит ровно 350 граммов. Я же говорил, потрясающая точность. Итого 35 золотых деларов. Вы очень, очень состоятельные люди. Сейчас я принесу деньги». Как только тосконец вышел из помещения, Крис зло процедил сквозь зубы. «Вот же сволочь! Святоша, мерзавец пытается надуть нас почти на одну треть». «Много я видел ловкачей, но такого наглеца впервые. Надеюсь, мы на подобные условия не согласимся?» «Само собой», — ответил Стюарт. «Однако сделать это надо осторожно, иначе негодяй поднимет шум. У меня есть неплохая идея». У немец вернулся минут через пять. В правой руке мужчина нес кожаный мешочек, туго набитый деньгами. Осторожно его развязав, Тосконец высыпал содержимое на стол. Чуть дрожащими пальцами, меняла медленно отчитывал монеты. Остановившись на цифре 35, хозяин конторы торжественно объявил. «Сделка совершена». «Неужели?» – издевательским тоном поинтересовался шотландец. «Есть один немаловажный вопрос. Сколько весит золотой дилар? «Ровно 10 граммов». Нервно ответил унимец, чувствуя подвох. «Друзья, предлагаю взвесить деньги ростовщика», – произнес Пол. Землянин подошел к весам, положил монету на чашу и начал выбирать гирьки. В тот же миг мужчина бросился вперед и попытался толкнуть стол. Его попытка не увенчалась успехом. Сатан оказался быстрее, и клинок меча уперся в грудь тосконца. Меняло испуганно замер с ужасом следя за манипуляциями чужаков. Тем временем Стюарт закончил проверку и с притворным удивлением воскликнул. «Какой ужас! Дилар весит почти на треть меньше положенного! Господин Грант, вы подсунули нам фальшивые деньги!» «Интересно, как в графстве Порландском поступают с подобными преступниками?» «Отправляют на каторгу!» С трудом выдохнул унемеец. «Справедливое наказание!» – кивнул головой шотландец. «Что же теперь делать? Может, позвать солдат? Не стоит!» – поспешно вымолвил мужчина. Постепенно он приходил в себя. Только сейчас Макс понял, какую ужасную ошибку допустил. Перед ним были не простые солдаты, а опытные, много повидавшие путешественники. Вес слитка воины прекрасно знали. Увы!» Жажда легкой наживы ослепила его, пришла пора платить по счетам. Можно, конечно, позвать охрану, но меняло сомневался в благоприятном исходе схватки. Великолепный меч и отточенные движения указывали на высокий профессионализм незнакомцев. Чужестранцы без труда перебьют бойцов Гранта. «Что вы хотите?» — более спокойным голосом спросил Тосконец. «Справедливости?» улыбнулся Пол. «А именно сорок девять золотых деларов, девятнадцать серебряных и девятнадцать медных. Один оставишь себе за работу». «Ваша щедрость не знает границ», съязвил имеет. «Ты сам виноват в случившемся», вмешался в разговор Крис. «Любой обман имеет разумные пределы. За отсутствие совести людей нередко наказывают. Радуйся, что мы ограничились этим». Через 10 минут группа покинула контору и двинулась к центру города. Карманы путников были набиты деньгами. Они могли позволить себе любую роскошь. Друзья быстро нашли дорогую гостиницу, сняли 4 номера и, оставив там вещи, отправились в ресторан. После убогой деревенской таверны заведение поразило их своим цивилизованным видом. Совершенно иной век хрустальные люстры, пластиковые столы с белоснежными скатертями, удобные стулья и великолепная сервировка. Признаться честно, воины даже растерялись. Наемники не знали, как здесь себя вести. Ни земляне, ни оливийцы в светском этикете абсолютно ничего не понимали. Путешественники привыкли к простым, грубоватым условиям жизни. Внешний вид посетителей полностью соответствовал уровню ресторана. По сравнению с шикарными платьями женщин и элегантными костюмами мужчин, аланская форма смотрелась обыденно и убога. Охранник возле входа попытался остановить невзрачных гостей, но медный делар легко и непринужденно решил сложную проблему. Воины устроились за свободным столом и подозвали официанта. «Чего желаете?» – услужливо спросил тосконец, с подозрением косясь на одежду чужаков. «Лучшего вина и закуски», — вымолвил Пол. «И побыстрее. Мы ужасно проголодались. Путь был не близкий. Заказ обойдется вам не меньше серебряного делара», — заметил унемеец. «Превосходно», — усмехнулся землянин и бросил монету на стол. Других доказательств кредитоспособности посетителей не требовалось. Официант тотчас исчез. Мэлоун откинулась на спинку стула и негромко произнесла. «Каковы наши дальнейшие планы?» «Ломать голову не будем», — вставил Сатан. «Отдохнем в городе пару декад и начнем поиски хранителей. Если их нет в Порлоне, купим лошадей и двинемся на север. Времени у отряда достаточно». «Я согласен», — утвердительно кивнул головой Стюарт. Олан и Рона тоже не возражали. Предложение Криса было принято единогласно. Вскоре тосконец принес вино, и наемники залпом осушили бокалы. Их путешествие по Униме пока проходило без серьезных трудностей. Стычка с разбойниками в лесу лишь досадный эпизод. Воины надеялись, что и в будущем беды минуют группу стороной.